Часть 3. Глава 1. Октябрь 1069 года от Рождества Христова. Константинополь, столица Восточной Римской империи. И какое же послание хотел передать нам кесарь Тамотарх Иосиф Стаслав? Негромкий женский голос будто разливается по просторному тронному залу, отражаясь от его стен и колонн. Интересно, так задумали архитекторы, добившись особенной акустики, или та личная способность императрицы Евдокии? После шторма нам повезло выйти к берегу в районе Салоников или Салони, как его ещё называют русичи. Крупный торговый порт, сильная крепость, многочисленное население. При нашем приближении в городе подняли тревогу, но отправленных нами переговорщиков приняли без лишней истерии. Получив просьбу о помощи, узнав, что бедствия потерпели фрязи, горожане выслали своих представителей, собственными глазами убедившихся в честности наших слов. И вскоре мы получили столь необходимую помощь. обновили запасы продовольствия и воды, а за следующие сутки, как смогли, отремонтировали корабельные снасти. Кроме того, местные дали нам проводника Лоцмана до Царьграда и снабдили чем-то вроде верительных грамот. Таким образом, последний отрезок пути показался неувеселительной морской прогулкой, а пережитый кошмар шторма подсознание отодвинул на свои задворки. Итак, мы прибыли в Константинополь. Когда наш караван подходил к Феодосийской гавани, следуя вдоль побережья Пропантиды, Мраморного моря, Сквозь туманную дымку проступила святая София. Громады величественного собора, купола которого были залиты солнечным светом, а золотой крест на вершине сиял, слепя глаза, нависло надо мной во всей своей непостижимой мощи и царственной красоте. А могучие крепостные стены на побережье только усилили произведенный эффект. От одного этого вида у меня перехватило дыхание. Плененный открывшимся зрелищем, я был готов тут же сорваться в храм, но... Но вместо этого меня ждала византийская таможня в порту, долгие разбирательства и препирательства с тупыми и хамоватыми рамейскими чинушами. Воистину, качества подобных им неизменны во все времена. В итоге я сумел разобраться с проблемой, лишь используя фряжскую палочку-выручалочку. Старший из уцелевших морпехов, некто Пьетро Аберини, нашел в гавне кого-то из своих купцов, а тот обратился напрямую к главе портовой администрации. А ведь дело принимало очень серьезный оборот. Хотя ли бурно и встали на рейде у входа в гавань, сдается мне, что на деле он неплохо пристрелен расчетами катапульт из нависающих над водой крепостных башен. Поэтому вряд ли мои экипажи смогли бы прийти на помощь в случае чего. А вот топорылые таможенники, наплевавшие на солоникские грамоты, в конце концов спровоцировали меня на честное, о, очень откровенное мнение об их интеллектуальных способностях, высказанное вслух. Оскорбленные чинуши вызвали стражу. Так что да, без помощи венецианцев нам пришлось бы не сладко. Хорошо хоть фрязи, проникшись и крусичем за время путешествия по штормовому морю, проявили посильное участие, и только так до Арамеи, до того прямо требующей, чтобы мы убирались из гавани со своими кораблями, дали добро либурнам причалить. А ведь потом ещё был досмотр имперских таможников, беготня гонцов к вышестоящему начальству с вопросом, что делать с варварами, и наконец уже под вечер разрешение разместиться части команд в славянском квартале Святого Маманта, расположенного вне городских стен. Понятно, что к концу дня я был как выжатый лимон. Зато утром следующего дня, ожидая приглашения на аудиенцию к императору, я рванул в город с сопровождением одного лишь добрана. Мы даже мечи оставили на постой, ибо русичи, оказывается, не могут посещать столицу группой более 50 человек, им запрещено иметь при себе оружие. В этот раз мне пришлось стоять в очереди у ворот Феодосийской стены вместе с крестьянами, привезшими продукты на продажу. Последних неторопливо, встая, досматривали воины. А я профессионально оценил городские укрепления, представляя, как их можно взять. Но на самом деле даже фантазии упёрлись в невозможность штурмовать их сейчас. Стена Феодосии с севера, упирающаяся в залив Золотой Рог, и с юга в Мраморное море, отрезаны от материка глубоким и широким рвом, наполненным морской водой. По сути, Константинополь стоит на острове. Сами же городские укрепления двойные, как и в Корсуне. только более мощные. Внешняя стена – прайтехизма, укрепленная более чем 90 башнями на 5,5-километровой длине. Коридор смерти – перебол между стенами и внутренне, чья ширина достигает 5 метров, а высота – 12. Ее защищают уже под 100 мощных 20-метровых башен. Да, при наличии достаточно сильного гарнизона, не растерявшего мужества и боевых навыков, Константинополь неприступен. И, к слову, план его застройки повторяет уже Корсунь, Оба города расположены на полуостровах, оба защищены внешними укреплениями с суши. Разве что стольный город Рамейв в раз 20 больше Корсуни. Но любовавшись Феодосийской стеной, я вдруг осознал, что алчные стражи порядка могут и ускорить процесс пропуска. Расставшись на воротах с единственной серебряной монеткой, мы с добраным всё-таки попали в Новый Рим. Сказать, что столица меня поразила, значит ничего не сказать. Да, я уже видел византийские, бывшие византийские города и крепости. даже Тмутаракань, в прошлом ромейская таматарха, а уж Корсу не вовсе цивилизованный греческий херсонес, сохранивший свое античное наследие со времен Эллинских полисов и Боспорского царства. Но сравнивать его с Константинополем просто уму непостижимо. Вот же действительно, царь-град, царь-градов. Точное, очень точное определение дали русичи. Буйное сочетание Востока и Запада, античности и Средневековья – вот что первым пришло мне в голову, когда я ступил на мощеную мостовую. Шумы и галд рынков, где восточные купцы предлагали одуряюще пахнущие пряности и благовония, резко контрастировали с широкими просторными улицами, украшенными резными мраморными арками, портиками, и фонтанами. Здесь спокойно вышагивали чёрные как дёготь эфиопы, совершенно безобидный буднично соседству с непривычно светлыми варягами. А араб в челме, восседающий на фригматичном верблюде, вежливо раскланялся с закованным в кольчугу франком, как волна рес рассекающая толпу верхом. на мощном белом жеребце. К слову, последний, обратив на меня взор из-под лоби, что-то резко произнёс, с едкой усмешкой, меряя глазами сверху вниз. Мне сей европеец крепко не понравился. Уж больно ледяной взгляд, словно у змеи, тонкие, чванливо кривящиеся губы. Само выражение его вытянутого лица прежде всего говорило о самоуверенности и заносчивости. А потому я ответил ему максимальной едкой, гадкой ухмылкой, на которую был способен. О, как полыхнули яростью его глаза! — У меня аж холодок пробежал по спине. Несмотря на презрение, родившееся при первом же взгляде на этого заносчивого чудака, его крепкое тело, целиком обтянутое кольчугой, словно чешуёй, и то, что он носит броню даже в жару, говорили о боевом опыте франка и его привычке к схваткам. Улыбку я стёр с лица, но спокойно встретив его гневный взгляд, Краснорчиво положил руку на рукоять висящего на поясе небольшого ножа. Последний считался допустимым для ношения русами. Да обранный вовсе злобно оскалился, а двое шедших по улицах гвардейцев в Варанге замерли, недобро взирая на зарождавшийся конфликт. И хотя я совершенно не уверен, что в случае начавшейся драки, а ведь у Франка на поясе висел полноценный меч, они пришли бы на помощь именно к нам, всадник с презрением отвернулся и неспешно продолжил путь. Побратим смачно сплюнул на то место, где только что стоял рыцарь, чей конь между делом навалил на мостовую зловонную кучу, а варяги сурово кивнули нам и пошли своей дорогой. правда не совсем понятно, что они имели в виду, то ли так держать, парни, то ли на этот раз вам повезло. Тем не менее, конфликт был исчерпан. Константинополь поражал меня снова и снова своей красотой и величием. Миновав второй обвод стен, мы оказались на огромном форуме их строителя, императора Константина. Форум огромная площадь, целиком окружённая двухъярусной колоннадой с двумя белоснежными мраморными арками с запада и востока, связующими её с главной улицей города. В центре стоит огромная порфировая колонна высотой более чем 35 м, а венчает её золотая статуя Константина в образе Аполлона. Вот где переплелось античное язычество и христианство. И это в впечатлении лишь усилили располагающиеся в левом портике часовне Пресвятой Богородицы с иконными рядами, у входы украшающей форм языческой статуи Артемиды, Фетиды, обереги Поладиума и Титана, изображённую у ворот древнего Сената. Но общее впечатление от посещения площади Константина смазало присутствие здесь же бойкого оживлённого рынка, где нагло и зазывал и пытались сучить нам с Добраном весь местный ассортимент. Стоит добавить, что весьма широкие. От красиво сверкающих на солнце клинков из хрупкой ломкой стали до редчайших благовоний или чудесных снадобий, изготовленных из совершенно невозможных ингредиентов. А между тем чьи-то ловкие, цепкие пальцы как минимум трижды скользили по моему поясу в поисках кошелька, благоразумно подвешенного на шею и спрятанного под рубахой. Но, миновав форум, мы не удержались от соблазнов взглянуть на девятое чудо античного мира – Константинопольский подром, также именуемый цирком. И вот где захватывает дух от увиденного. Длиной примерно в полкилометра и шириной под полторы сотни метров, только беговой площадью, он кажется необычайно огромным. Говорят, его вместимость составляет сотню тысяч мест. Но более всего меня поразили огромные статуи Зевса и Афины, установленные на возвышении в центре цирка. Тут же знаменитые позолочные квадриго со статуей Константина и египетский обелиск на мраморном постаменте и змеиная колонна. При виде огромного сооружения у меня захватил дух, а от присутствующих здесь же шедевров древних мастеров на меня пахнуло и ладой. Но мы с Добраном были уже совсем рядом с главным храмом современного православного христианства. И потому лишь недолго после восхищавшейся подромом поспешили к Святой Софии. Громада огромна, самый крупный из сегодняшних храмов в мире, её высота составляет более 50 метров, нависла над нами, одновременно и подавляя, своей мощью и восхищая своим оче величем. Серьёзно, нам с Вариным пришлось сделать на собой усилие, чтобы наконец-то войти в собор. И первое желание, что я испытал, переступив порог, было желание пасть на колени или даже вовсе распростластаться на мраморном полу храма. и смотреть вверх на парящие, словно в воздухе, огромные купола. Все пространство внутри было залито солнечным светом, бьющим из десяти, может, даже сотен окон. И главное, он отражался. Отражался от невероятно высокого метров 15 серебряного иконостаса, от золотых окладов и драгоценных камней, коими они инкрустированы. Кажется, светились даже яшмовые, порфировые, малахитовые колонны. Говорят, их вывезли из древних языческих храмов Востока. А ещё говорят, что в каждую из колонн вмуровали мощи святых. И действительно, греки толпились вокруг, стараясь хотя бы коснуться драгоценных поверхностей, а то и вовсе обхватить их, обнять. Созданные с невероятным искусством мозаичные изображения Господа, Богородицы и святых, ангелов и архангелов одновременно строго и торжественно смотрели на нас со всех стен храма. Мне казалось, что они заглядывали мне прямо в душу, читали мысли. До того проницательными были эти взгляды. И наконец, на главном кресте собора я разглядел терновый венец Спасителя. Оглушённый опустошённый великолепием и невиданной силой Святой Софии, я будто бы растворился внутри её огромного пространства, до глубины души поражённый и восхищённый открывшимся мне величием. Впрочем, это было величие не только неземной красоты и роскоши, но и ощущение полной отрешённости от внешнего мира, ощущение полёта души. Я остро жалел лишь об одном, что не попал в собор во время службы. Впрочем, с другой стороны, на литургии здесь наверняка яблоку негде упасть. А так я сумел насладиться первым посещением храма. Покинув его, мы с добраным вернулись на постой, не проронив за день ни слова. Каждый с головой погрузился в собственные переживания и мысли. Впрочем, о чём молился мой спутник, о чём взывал к Господу, припав к одной из колонн и позже на коленях у креста, я вполне представляю. До меня долетело отчётливо произнесённое имя драшко. И хоть бы брат моего верного телохранителя действительно выжил и нашелся. А уже сегодня меня пригласили во дворец. Местные чиновники могут работать быстро, если захотят. Вот только встретила меня Василиса. Оказалось, что император пока не вернулся с учения в Эпире. Евдокий с поистине царственным видом выседает на золотом троне, установленном на помосте из зеленого мрамора. Вообще, блеск и великолепие зала шаломляют. Боковые нефы отделены от основного пространства мраморными колоннами, украшенными растительным резным узором. Стены покрыты разноцветными мозаичными картинами. Перед троном установлены механические позолоченные львы, поднявшись на задние лапы при моём приближении и издавшие громогласный рык, ударяя хвостами о пол. Мне едва хватило выдержки не отскочить назад. Вот это был бы позор. Зато я уже не особо удивился, разглядев на позолоченном дереве у трона механических птичек. время от времени поднимающих крылья и издающих тихие, но мелодичные пени. На, да, этот блеск способен ослепить кого угодно. Прочим не побоюсь сказать, что всё великолепие тронного зала служит лишь отравой для истинного самосвета Василиссы Евдакии. Нет, я слышал, что она весьма привлекательной в молодости была одной из первых красавиц рамейского двора. Но более чем сорокалетний возраст, на Руси уже как бы не бабками считается 40 лет-то, восемь родов Я думал, что комплимент императрице – дань уважения или банальное подхалимство. И я ошибался. Точеное лицо с идеально правильными чертами, тонкими, красиво изогнутыми бровями, большими карими глазами и чувственными губами. Ни следа даже легкой полноты, порой портящей природную женскую красоту. Ни одной морщины даже на шее не сумел найти мой изумленный и ищущий взгляд. Конечно, придворные Ромеи, несомненно, преуспели в косметике, как и в умении продлевать молодость различными растительными притираниями, секрет изготовления которых наверняка храняется не хуже, чем рецепт греческого огня. И все же в душе рождается ощущение, что неувидающая красота этой женщины – заслуга самой Василисы. Увы, открыто лишь ее лицо, обрамленное черными, как смоль, волосами, которые украшены диадемой с теммой, фигур уже скрывают пышные царские одеяния. и все же под ними угадывается немалых размеров грудь, зато незаметно даже намеку на живот. При входе в тронный зал, когда перед моим лицом был отдернут парчевый занавес, по принятому церемониалу я должен был пасть ниц. Правильно ли я поступил или нет, но опустился лишь на одно колено, склонив голову и приложив правую руку к груди. Жест уважения с сохранением собственного достоинства. В тот момент я был очень золк. Во-первых, рассчитывая провести переговоры с Базилевсом Романом, я изоттачил свои аргументы под мужское мышление император-воина. Женщины же порой могут быть просто нелогичны и даже некомпетентны, особенно в вопросах государственных. Какие бы ни ходили слухи о мудрости Евдокии, я не мог быть уверенным в этом. Лесть ведь никто не отменял. Во-вторых, мне сразу дали понять мою значимость как посла, проведя во дворец пешком. Действительно важным посланникам обязательно предоставляли пышно украшенных лошадей. Если же коня нет, то это прежде всего знак немилости государя. В-третьих, сильное раздражение вызвало показательное вождение по богато украшенным коридорам дворца между шеренг построившихся северян-гвардейцев. Последние замерли, словно ледяные глыбы, напрочь игнорируя мое присутствие. И, наконец, я никогда не любил звук органа, ударивший по ушам в момент моего входа в тронный зал. Но стоило мне лишь поднять взгляд на императрицу, как все раздражение разом ушло, сменившись недоверием, удивлением, восхищением. Я ощущением того, как наливается тяжестью вниз живота из-за прильнувшей к нему крови. Последний факт был настолько неожиданным, что я невольно опустил глаза, словно подросток, засмотревшийся на красивую взрослую женщину, заметившую его интерес. Более того, я вдруг почувствовал, как загорелись мои щёки, и всё это под глухой, недовольный ропот в тронном зале. И вдруг раздался мелодичный голос этой необыкновенной женщины. Ведь под дворцовым церемониалом я должен был излагать свои просьбы и предложения через логофета, местного министра. Но к всеобщему удивлению придворных Василиса обратилась ко мне напрямую. Подняв глаза, я успел разглядеть в уголках её губ тень чисто женской лукавой улыбки, что, впрочем, тут же исчезла. Но и во взгляде императрицы что-то такое мелькнуло, похожее на удовольствие от моего искреннего неприкрытого восторга и интерес к моей скромной персоне. Последний факт меня явно обнадрёжил. Я уже был открыл рож, чтобы заговорить и закрыл его, поняв, что начну речь на плебейском ромайке, в то время как знать говорит на койне. Вновь залился краской и заговорил чуть рассерженно из-за проявленной имной слабости. Прекрасная Василисса, от своего государя я должен передать послание Базилевсу. Кесарь Ростислав предлагает императору Роману вечный мир, дружбу, военный союз против агарян, а также свою помощь в борьбе с морскими разбойниками в русском море. Евдокий слегка изогнул соболиную бровь, демонстрируя тем легкое недоверие. «С морскими разбойниками? Но наши союзники, прибывшие ранее из Херсона в Константинополь, заявили, что на их корабли напал флот русов и стоматархи». И от последних слов императрицы явственно повело холодом. Могильным холодом. Любовную дрожь как рукой сняла, зато мысли мои тут же прояснились. «В таком случае, что они скажут теперь, поговорив со спасенными нами моряками?» Василиса позволила себе легкую усмешку, напрочь игнорируя вытянувшийся у трона логофета, чье лицо окаменело. От кого же их спасли? От мнимой угрозы нападения готов, немлющих каждому слову кесаря Ростислава? Или от морских разбойников, разбитых вами на варх Андрей? Говорят ли, бурны под вашим началом живо гнались за варяжской ладьей, но так ее не догнали? Интересно и то, что позже вы показали нашим союзникам остовы сожженных галер, но ни одного трупа нападавших. И, кстати, очевидцы видели, как разбойники увели в своё логово три захваченных галей, а на приколе стоял только два сожжённых корабля. Сумеете-то объяснить на варх? На мгновение я застыл с оленьвым столпом, мысленно коляня себя за то, что предал морю тела павших при абордаже товарищи. Ведь их можно было показать фрязьем. Ещё за жадность галей, как оказалось, Винсанс очень до жумеет считать и сопоставлять факты. Но прежде чем я успел открыть рот, Евдакии ещё крепче меня припечатало, точнее, попытался это сделать. И как я понимаю, теперь кесарь Томатархи попросит вернуть ему Херсоны с Угдией, не правда ли? Нет, говорит, что заверил я. Это мой государь не желает. Но у меня есть просьба от жителей обоих городов и предложение самого царя Ярослава. И Херсоны с Угдией хотят статус свободных городов с местным самоуправлением. Но для русичей арамей вторг в них будет беспошленным, правда, на отдельные товары. Например, на шёлк и пряности для ваших подданных, на парчу, мрамор и икру русского моря для купцов в мутаракане. Фрязи обложат разумной пошлиной, а либорны русы встанут защищать всех торговых гостей от нападений разбойников. Взамен мой государь просит признать его власть над Готией, чьи жители желают видеть его своим кесарем. Я сделал короткую паузу и веско закончил. В противном случае я боюсь, что варяги, прибывшие в русское море под Днепру, станут настоящей угрозой для судов рамейских и фряжских купцов. А мой государь не станет враждовать с разбойниками, если они не тронут его подданных. Взгляд Евдокии впился в меня словно отточенный клинок. Но такая её реакция неожиданно вызвала очередной отток крови вниз, к которому я уже не смущался, и прямо посмотрел в глаза императрице, вернув ей короткую усмешку. Женщина побледнела, хотя цвет её кожи до того был совершен малочным. Неожиданно меня отвлекло обозначившееся справа движение. От боковых колонн ко мне двинулись трое телохранителей кувикулария с пылающими от гнева лицами. Говорят, последних оскапливают, поскольку те воины охраняют покой императоров. На мой взгляд, чрезмерная глупость и жестокость так колечат мужиков. На месте подобного скорца я бы первым делом прирезал основного виновника постигшей меня беды. Но телохранители тут же остановились по веноиз едва заметному жесту Василиссы. Я обсужу с мужем ваше предложение, посол. В скором времени вас известят о нашем решении. Но ведь я не рассказала о союзе против агарян. Приём окончен. Узычный голос логофета, дождавшийся своего часа, оборвал мои слова. Евдокия, сохраняя маску царственной непроницаемости, с изящством встала с трона. Мне осталось лишь в очередной раз опуститься на колено и склонить голову, и с подлобья наблюдая, как императрица покидает тронный зал. Господи, хоть бы я не перемудрился с завуалированными угрозами. А ведь можно оказаться и в Нумера, особой ромейской тюрьме, где с узниками вытворяют всякие нехорошие вещи, типа кастрация или выжигание глаз. Ростислава уже позже передадут, что его посол заблудился, да и пропал на улице гигантского Царьграда. А что, с кем не бывает? Ведь даже оружие с собой в город не взять. Запрещено русом ходить с оружием по Константинополу.